Чирыков-Ордынский продолжал говорить с Наташей о дворцовых тайнах. Чирыков-Ордынский не высказывал никаких планов, не делал никаких соображений. Он только выспрашивал и делал это так последовательно, умно и обстоятельно, что Наташе легко было говорить, и она с удовольствием говорила и рассказывала, совершенно не замечая, как идет время. Только... Прощаясь при уходе, князь, взглянув на Наташу, живо почувствовал, что ведь он наедине с хорошенькой, молодой женщиной, которая нравится ему, которая способна, если захочет, все сделать с ним, за которую умереть он рад. И он вдруг не стерпел, и поднял на нее свой вспыхнувший огнем взор, инстинктивно боясь встретить в ее взгляде вместо ответа холодность и строгость. Она стояла прямая и спокойная, но он поймал ее взгляд. Она задышала чаще, грудь ее заколыхалась быстрее, и маленькие ноздри расширились. Ведь она была его жена, законная жена, ведь он любил ее» и он сделал шаг вперед. Наташа оставалась по-прежнему неподвижной на своем месте и не протягивала ему руки на прощание. Князь понимал, какие минуты переживают они. «Кинься он теперь к ней, возьми он ее!» Но она, словно очнувшись, вздрогнула вся, провела рукою по лицу и тихим-тихим голосом сказала ему «Прощайте же, идите». Чирыков поклонился ей и повернулся к двери. — Постойте, слушайте, заслужите, сделайте невозможное. Я и Чирыков-Ордынский поймал чуть договоренные слова Наташи «Я для себя прошу». И сама уже не зная, что она делает, она кинулась вон из комнаты, добежала до своей спальни и остановилась посередине ее, как останавливалась, бывало, в детстве, когда ей случалось одной оставаться в бесконечных комнатах огромного теткиного дома. Да, она любила его и просила, чтобы он для нее сделал так, чтобы быть достойным ее, и чтобы ей не стыдно было выказать ему свою любовь. Сон Анны Леопольдовны. Ночь. Тихо все во дворце. Откуда-то издали, так издали, словно совершенно из иного мира, доносятся по временам стук сторожей в чугунные доски, да собаки лают. Но лениво чуть слышно. Анна Леопольдовна лежит на своей широкой постели под шелковым балдахином, и кажется ей, что и неподвижные складки этого балдахина, и занавесы на окнах, и все в этой тихой спальне спит, не шелохнется, да ночник горит не мерцая, и муж ее так мерно и сладко дышит во сне. Только она одна не может глаз сомкнуть. Она долго всматривается в эти складки балдахина, И вот они начинают как будто колыхаться, двигаться, свет ночника становится явственнее, вспыхивает, и Анна Леопольдовна видит себя, но не такую, какая она теперь. Это было так недавно еще, но каким-то далеким-далеким прошлым кажется оно. Правда, под строгим суровым надзором держали ее тогда. Сидела она, бывало, на своей половине, поднявшись рано-рано, «Потому что императрица не любила, чтобы поздно спали. Не любила императрица также, чтобы кто-либо из посторонних бывал на половине принцессы, и потому никто не ходил к ней. Не любила императрица, чтобы в обыкновенные дни кто-нибудь обедал с нею, кроме самого герцога и семьи его. И Анна Леопольдовна должна была обедать одна, на своей половине. И все выходило так. императрица. Не любила, и Анна Леопольдовна должна была подчиняться. Она и подчинялась. Теперь она свободна. То есть, конечно, относительно свободна, но все-таки по сравнению с прошлым свободна. А с каким удовольствием отдала бы она свою теперешнюю свободу за свое тяжелое прошлое? Юлиана, ее вечный друг с нею, При ней старая Таунт Адеркас, ее воспитательница. Жаль, что ее нет теперь. Бывало, не спится, пойдешь к ней. У нее часто бессонница. И сидишь, и сидишь, и Таунт Адеркас рассказывает про свою молодость, про то, как и ей не спалось. Добрая, милая, хорошая была Адеркас. А Юляна храпит бывала, ей все ни почем. И теперь спит верно. А разве можно спать? Разве можно заснуть, когда сердце бьется так сильно-сильно, когда голова горит, в виски стучит, и подушка кажется такую жаркой, что, как не перевертывая ее, она еще хуже греет? А как бывает иногда хорошо и удобно спать на этой кровати? Не нужно вспоминать, не нужно думать, нужно забыть и она жмурит глаза, перевертывается на другой бок, словно уверенная, что в новом положении пойдут новые мысли. Но положение оказывается уже испытанным и таким же неловким, как все остальные, и новых мыслей нет, а все старые и старые. Разве она может не вспоминать, не думать, забыть? Разве ей мыслимо забыть? Вот он, как живой стоит перед ее глазами, смелый, вольный, ловкий. Как она помнит до сих пор их первую встречу? Это было на балу. На придворные балы и вечера, да еще на торжественные обеды, во время которых она с царевной Елизаветой сидела вместе с государыней под балдахином, а герцог Курлянский, как обер-камергер, прислуживал государыне, принцессу Анну Леопольдовну пускали». И вот на одном из придворных балов Среди толпы мужчин, Которые словно колосья ржи по ветру Кланялись по мере того, Как они проходили с императрицей, Она вдруг заметила новое, Незнакомое ей до сих пор лицо, Но такое, которое, раз увидев, Нельзя уже забыть. Так благородно и прекрасно Казалось оно. И кланялся обладатель его, И одежду свою носил, Точно совершенно не так, как другие Все было иное И он был лучше, смелее И, очевидно, любезнее и умнее всех прочих Он не был уже мальчиком Его красота не была той женственную, миловидную красотою Которая свойственна мечтательным юношам Нет Это был сильный и крепкий мужчина Мужчина в полном смысле этого слова Улучив минутку на этом балу К принцессе подбежала Юлиана, на ходу быстро кинула только «Графа Линара, видели? Прелесть!» и скрылась в толпе. Анна Леопольдовна знала, что Юлиана, конечно, говорит ей про него, а тут сейчас же ей представили и его. Она опустила глаза, боялась поднять их, когда представляли его «Польско-саксонский посланник, граф Морец Линар. Так вот он кто». Он посланник двора по своему лоску и обычаю, соперничающего с французским. И это придало еще больше значения красавцу Линару. Как это началось? Когда именно? Анна Леопольдовна не знала, тогда ли, когда она впервые увидела его, или потом, или и раньше уже она знала и ждала только его появления. Она не могла дать себе отчет. Но это началось. Сердце ее забилось, и бьется оно до сих пор. И точно она всегда, как родилась, знала Линара, И ее чувство жило в ней с самого ее рождения. Сначала были улыбки, взгляды, недомолвленные речи. Потом записки, которые он передавал ей сперва в фантах, а затем через верных людей. И что было дурного в этих записках? Старушка Адыркас все читала их. Она знала об этой переписке и смеялась только. Самый невинный, самый светлый и чистый был смысл этих записок. И вдруг грянул гром. не узнала об их переписке. Она не любила, чтобы принцессы и ее двора писали записки польско-саксонским посланникам. И Анне Леопольдовне пришлось смириться. Старушку Адыркас выслали в 24 часа из Петербурга за границу, Красавца Линара, польско-саксонского посланника, отправили к своему двору с таким поручением, после которого он уже не вернулся вновь. И все прошло, погибло, растаяло, как дым, как сладкий благоуханный сон. Два года после этого прошли для Анны томительные, скучные, но то, что ждало ее впереди, было еще хуже этой тоски. Шесть лет тому назад приехал в Петербург племянник австрийского императора принц Антон Ульрих. Маленький, белобрысый, неловкий и застенчивый, робевший перед всеми. Он заикался, бедняга. Анна Леопольдовна знала, что этого принца привез Левенвольд разъезжавший ватом для нее по Европе, и только с ужасом спрашивала себя иногда, всплескивая руками, «Неужели он, этот принц Антон, будет ее мужем?» И он стал этот принц Антон ее мужем. Ей сказали, что принцессы не могут выбирать, что их сердце должно биться единственно ради одного только чувства долга, а все остальные должны быть заглушены». Ее жалели, ей соболезновали, утешали ее, однако все-таки выдали замуж за принца Антона. Но больше всех, разумеется, жалела она сама себя, и ни одну ночь проплакала о том, как тяжело, как обидно, как невыносимо быть принцессой, и о том, зачем она родилась ею. И помнила она, как плача она поведала свое горе сильному, как казалось ей тогда, Волынскому Артемию Петровичу. Бедный Артемий Петрович, кто мог думать, что случится с ним? И как он ответил ей, «Сносите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоят ваш разум и ваша честь». Да ведь она молода была, хороша, она могла нравиться, потому что понравилась такому человеку, как граф Ленар, который сам был лучше всех людей на свете. Что же ей разум? Зачем ей эти почести? Зачем ей цепи? Но ее не слушали. Свадьба была отпразднована торжественно, пышно, и Анна стала женою бедного принца. И вот он теперь тут, рядом с нею, спит блаженным сном, не зная и не желая знать, что с нею. Он рад, что ему хорошо, что его никто не обижает. Он боится всех, и ее, жены своей, боится. И так всегда. Заснет, как убитый. Точно и мысли у него в голове никогда не бывает. А она... Думает, думает, и заснуть не может. И кажется ей, что занавесы балдахина колышутся, что раздвигаются они, и видится огромный зал, весь в свечах, и бесконечная, бесконечная толпа народа. И Анна в этом народе ищет его. Она видит его, и все не может найти. Вот-вот, кажется, он, как вдруг появляется покойная государыня, так вот как лежит она теперь в гробу и говорит... В том состоят ваш разум и ваша честь, и исчезает все. Принц Антон, ее муж, проснулся, ищет что-то на столике у кровати и объясняет ей. Я пить хочу. На другой день после поездки князя Чирыкова-Ордынского к Наташе, Иволгин, хотя и оставленный жить в тайнике, но далеко не принято еще окончательно во все мелкие интересы его, заметил, что князь Борис отдавал какие-то приказания Данилову. Кузьма очень внимательно выслушивал их, видимо, как можно лучше стараясь понять то, что ему приказывали. Потом ушел куда-то и вернулся после довольно продолжительной отлучки, принеся с собою часть какой-то одежды, которую Чирыков-Ордынский примерил и остался очень доволен ею. На другой и на третий день повторилось то же самое. Данилов уходил и возвращался с покупками. Уходил и сам князь Борис, и тоже являлся домой не с пустыми руками. По всему было заметно, что они что-то затевали. Иволгин был оставлен дома, и на него в эти дни были возложены заботы по хозяйству.